Отряд второй, четырехжаберное тетра бронхиата. Наиболее известным представителем этого отряда является кораблик, наутилус, который принадлежит к вымирающим животным. Сами животные редко попадают в руки исследователя, но раковинки часто можно встретить в коллекциях. Они очень красивы, длиной приблизительно в 15 сантиметров, И закручены спирально. Раковина разделена поперечными перегородками на несколько камер, но животное помещается только в первой, самой обширной. Через все перегородки проходит сифон. Как и у других головоногих, у кораблика ясно различается голова, воронка, мантия и руки, которые, однако, лишены присосок, но обладают способностью вытягиваться и вытягиваться внутрь раковины. Воронка на спиной стороне имеет разрез и может быть замкнута только при наложении боковых листков друг на друга. Внутри мантии расположены жабры по паре с каждой стороны. Задние камеры образуются постепенно по мере роста животного, которое покидает их, передвигаясь вперед а оставленное пространство отделяется новой перегородкой. Все задние камеры наполнены воздухом. Несмотря на то, что наутилус обитает на значительной глубине около 30 сажений и даже 250, тело животного кольцеобразно прирастает своей мантией и краковине. Воздушные камеры служат животному для поддержания тела в воде и поэтому их можно приравнять к плавательному пузырю рыб. При плавании на поверхности кораблик приподнимает и высовывает из раковины голову, если же он ползет по дну, то опускает голову вниз и приподнимает заднюю часть раковины. Чаще всего эти животные встречаются около Зонского архипелага, Филиппинских и Молукских островов.